Глава 24. Зазвонил телефон. «Доктор, с вами хочет поговорить инспектор Хоффорд», сказал оператор. «Минутку». «О боги! Неужели это конец арьергардным боям за арчен когда я все откладывал приговор? Я не стану писать, что она сумасшедшая. И мне плевать на всех этих экспертов, которые в один голос кричат, будто ее языка не существует. Чёрт возьми!» Она нормальнее половины умников в этом мусорном ящике. Пусть пишет кто-нибудь еще, а я не буду». Он так рассердился, что не сразу понял, что Хоффорд говорит прямо противоположное тому, что он собирался услышать. «Доброе утро, доктор. Знаете, вы были правы насчет Фобердауна. Я? Что? Не может быть. Как вы узнали?» Он не дурак выпить и вчера вечером надрался в том кабаке, куда любит заходить мой констебль Эдвардс. Он еще станет настоящим детективом, этот парень». Фабердаун трепался, сколько комиссионных он потерял из-за своей сломанной руки, пока кто-то не спросил, как это случилось. А он м -м, стал жаловаться на девушку. Сказал, что она показалась ему такой маленькой и беспомощной, вот он и решил, что запросто с ней справиться. Пол, волнуясь, ловил каждое слово. Ну вот, Эдвардс оприходовал его, как только закрылся пап. Не самая простая процедура, но обошлось без проблем. Он зажал Фабердауна в угол и объяснил, что если он не оставит это дело, то судить будут не девушку, а его. И сегодня утром он явился ко мне и не знал, куда девать глаза. Он хочет спустить дело на тормозах, потому что это нехорошо судиться с бедной крошкой, у которой, к тому же, не все дома. Передайте Эдвардсу мою огромную благодарность. Блаженны алчущие бед, ибо получат они их на голову свою. Пол, посмеиваясь, повесил трубку. Его же начинало беспокоить то, как переменилось его настроение после появления Арчин. Он хорошо помнил, как раньше ерундовая перестановка мебели вгоняла его в необъяснимую панику. Сейчас все поворачивалось совсем иначе, и он почти поверил, что ухватил за хвост волшебную силу, которой подчинялись даже независящие от него события, вроде этой истории с Фбердауном. Дверь затряслась, как будто в нее лупили ногой, и в кабинет ворвался посыльный с большой картонной коробкой в руках. «Доброе утро, док! Вам посылка!» Бросив взгляд на адрес, Пол понял что это то, что он давно ждал. Материалы для тестов, описанные в статье, которую прислал ему Тамберлоу. Он открыл коробку, нашел среди оберточной бумаги инструкцию, бегло ее просмотрел и решил, что написана она весьма понятно. Он прошел свое время через множество тестов, правда, больше в роли испытуемого, и, несмотря на то, что не проводил их уже несколько лет, проблем не предвидел. Хорошо же составлено. Коррелятивные таблицы, сравнительные факторы, список стандартных отклонений. Да, с этим надо будет поиграть, когда он достал расписание. Если начать в час 30, весь набор плюс рисовальный тест займут около часа. Значит, осмотр в 2.30 отодвигается на полчаса. Потом он быстро перечеркал расписание, позвонил по соответствующим номерам. Потом на склад и попросил прислать ему секундомер, засекать время ответов, после чего распорядился ровно в половине второго, привести Арчен к нему в кабинет. Наскоро проглотив ланч, он поймал сестру Дэвис, и та с готовностью согласилась помочь протестировать Арчен. Девушка оказалась очень понятлива, и полу не пришлось долго объяснять, что от нее требуется. Он предложил ей сигарету и закурил сам. Нервы были слишком напряжены. Потом вдруг, поддавшись неожиданному импульсу, спросил. «Сестра, эта девушка, Арчин, здесь уже довольно давно. Что вы о ней думаете?» Ямочки на щеках сестры Дэвис стали заметно глубже. «Она странная, доктор, и какая-то неправильная». «Что вы имеете в виду? Все, что с ней происходит, как-то между собой связано. Вы понимаете меня?» Пол задумался. Вы считаете, что она все-таки больна? Что за смешной вопрос? Дайте смешной ответ, быстро сказал пол. Я не знаю ответа, доктор, но ладно попробую. по-моему она какая-то чужая, не сумасшедшая, чужая. раздался стук в дверь, и сестра Фодан привела Арчен точно в тот момент, когда часы наверху прозвякали пол второго. Пока она, как всегда, осторожно усаживалась за специально приготовленный для тестов стол, Пол внимательно рассматривал загадочную девушку. Осторожно, да, но не перепугана. Возможно, поняла, что ей не желают зла. Сестра Дэвис говорит, что она чужая. Господи, ну чья же тогда? Он уже получил заключение филологов насчет ее языка они так и не смогли ничего распознать. Фонетически он отдаленно напоминал у графинскую группу, письмо руническую, но ни один из экспертов не решился назвать этот язык. Толку от них в результате оказалось не больше, чем от доктора Джевела, когда тот, ничтоже сумняшись, заявил, что эпикантическая складка на ее веках является признаком монголоидного идиотизма. Монголуиды склонны к болезням и рано умирают, а эта девушка более чем жива, и мне не нужны никакие тесты, чтобы понять, что она не идиотка». «Добрый день, Пол!» – сказала она, старательно выговаривая каждый звук. Слова прозвучали почти без акцента и сильно отличались от ее первых неуклюжих попыток говорить по-английски. «Добрый день!» – ответил он. «Что мы сегодня делали?» Язык старательно поворачивался во рту так, словно она на ходу останавливала его и заставляла двигаться по-другому. «Нет, что мы сегодня будем делать?» Видимо, ей не хватает слов. Она старается запоминать их идиоматически. «Очень хорошо», – одобрил он. Но, тем не менее, объяснять ей словами, что он планировал, было бы пустой тратой времени. Проще показать на примере. Однако он продолжал говорить все время, пока демонстрировал первый тест на распознавание геометрических форм, больше подходящий сообразительным детям или отсталым подросткам. Когда я скажу «старт», ты должна будешь вложить карточки в отверстие так, чтобы совпадало по форме. Она выполнила это ерундовое задание так быстро, что не стоило даже засекать время. Пол перешел к более сложному варианту, когда нужно было сложить из кусков разной формы цветную картинку. Сестра Дэвис, молча сидевшая в дальнем углу кабинета, отметила в специальном листе время. Пол ожидал, что первые признаки затруднений появятся у Арчен, когда дело дойдет до обратной цветовой последовательности, теста, в котором нужно восстановить фигуру, используя карточки контрастных цветов. Но она ухватила суть так быстро, что сестра Дэвис едва успела нажать кнопку секундомера. Черт возьми, можно не смотреть в инструкцию, она бьет все рекорды. Он повернулся, чтобы достать из коробки следующий набор. Тест Пассолонга – дальний родственник хорошо известной детской головоломки, где за определенное время нужно восстановить разрезанный на куски квадрат. Вернувшись к столу, он обнаружил что Арчен выкладывает из кусочков картона, оставшихся от предыдущего теста, забавные фигурки мужчины и женщины. Подняв на него глаза, она рассмеялась, смахнула в сторону свою мозаику и наклонилась вперед, чтобы заняться пассалонгом. Он выждал некоторое время, потом, решив, что она поняла, что от нее требуется, скомандовал начинать. Она некоторое время сидела, не прикасаясь к тесту так что он уже подумал, что надо повторить объяснение. Но как только он собрался это сделать, Арчин вдруг встрепенулась и несколькими быстрыми экономными движениями сложила картинку. Насколько он мог судить, она выбрала самый рациональный путь, причем с первого раза не перекладывая заново. Она движется к отметке 150, может, даже немного выше. Дальше шел последовательно осязательный тест. Разложить на ощупь карточки в том же порядке, в каком показывает экзаменатор. Сначала всего четыре, потом больше. Когда она безошибочно справилась с семью, прилагавшимися к этому тесту, полню не устоял перед искушением и добавил еще две из другого набора. Арчин также быстро и без единой ошибки расправилась со всеми девятью. Я сам даже близко не могу сравняться с ее способностями. Вздохнув, Пол достал из коробки последний набор. Если она также легко справится и с этими заданиями, придется искать усложненные, а они уже без слов наверняка не обходятся. Последняя группа тестов призвана была проверить распознавание образов. Сначала простое сравнение, потом задача на понимание топологической идентичности включая инверсию, зеркальное отражение и деформацию. И к концу шли действительно сложные, такие, за которые Пол сам бы не вдруг взялся, основанные скорее на аналогиях, чем на идентичности. Здесь наконец-то нашлось несколько задач, с которыми она не справилась, но они были среди самых трудных. И Арчин приняла совершенно правильное решение, отставив их в сторону, раз не смогла додуматься сразу так что закончила задание в положенное время. А ведь это ей нравится. Посмотри, как сверкают глаза. Что ж, оставался один тест, слишком субъективный на его взгляд, но, по мнению экспертов, адекватно коррелирующий с коэффициентом джи. Он дал ей лист бумаги, карандаш, убедился, что она понимает слово «рисовать» и попросил изобразить человека. Пока она занималась рисунком, Пол подошел к окну, посмотреть таблицу, в которую сестра Дэвис записывала время. Он сравнил результаты с нормативами и ошеломленно покачал головой. «Что-нибудь не так, доктор?» – озабоченно спросила сестра. «Если бы», – буркнул Пол, – «было бы не так жалко держать ее в ченте». «У нее ведь очень хорошие результаты, правда?» Пол кисло усмехнулся. Она уложилась по времени почти во всех тестах, значит, набрала почти 180 баллов. И это бессмысленно. Один мой профессор говорил, что тест на коэффициент интеллекта достоверен до 120, сомнителен до 150 и смешон выше, потому что объект тестирования может оказаться умнее автора но время, кажется, истекло. Сестра Дэвис подошла к Арчин и заглянула ей через плечо. Через секунду она весело рассмеялась. «Поздравляю, доктор. У вас теперь будет, что повесить на стену». Пол недоуменно уставился на рисунок Арчен. Сестра Дэвис была права. Он держал в руках один из самых искусных карандашных портретов, которые когда-либо видел. Изображен на этом портрете был он сам.